е чудеса святого пророка или приступая к изложению жития святого Ильи, боговица и славного ревнителя по Боге, беззаконных царей обличителя, отступивших от Бога лючей наказателя, ложных пророков казнителя, дивного чудотворца, которому повиновались стихии, которого слушало небо, великого угодника Божия, до сих пор пребывающего во плоти и имеющего прийти на землю пред вторым пришествием Христовым. Для более ясного и сильного доказательства ревности его, которую он поревновал, по Господи Боге. В кратких словах предложим же быть бытие, которое случилось прежде него. Издревле избранные люди Божии от двенадцати сыновей Израиля, размножившиеся в двенадцать племен, называемых коленами, составляли одно царство, управляемое неразделенно и единовластно одним вождем, начиная от Моисея, Иисуса Навина и прочих судей израильских до царей Давида и Соломона». Когда же по смерти Соломона на царство вступил сын его ро и когда он в управлении царством, не следуя по молодости своей советам опытных старцев, а слушая подобных себе юношей, оказался тяжелым для подданных своих, ибо отягощал их чрезмерными налогами и работами, жестоко наказывал их, даже нередко отправлял в ссылки». Тогда десять колен отложились от него и избрали себе в цари другого по имени Иерувоама. Иерувоам прежде был рабом Соломона. Однажды Соломон хотел придать его смерти за некоторую в его сторону вину. Но Иеравам убежал в Египет, где и пробыл до смерти Соломона. По смерти же Соломона он возвратился в землю израильскую и был избран царем, коленами израильевскими, отложившимися от Ровоама. Ровоам, сын Соломонов, царствовал в Иерусалиме над двумя только коленами, Иудиным и Вениаминовым. Иеравам же, раб Соломонов, царствовал над десятью коленами израильскими, проживая в городе Секиме. который им был восстановлен и возобновлен, так как до этого времени был разрушен. Оставшиеся верными сыну Соломонову два колена были названы царством иудейским, а десять колен, пришедшие к рабу Соломоновому, составили царство Израильское. Но так как колена Израилевы, хотя и разделились на два царства, однако все вместе служили одному Богу, сотворившему небо и землю. ибо не могли иметь ни другого храма, кроме Иерусалимского, построенного Соломоном, ни других священников, кроме поставленных Бога. Поэтому во всякое время из царства израильского люди во множестве ходили в Иерусалим для поклонения и жертвоприношения Господу Богу своему. Видя это, Иероваам, царь израильский, начал беспокоиться, говоря, «Если эти люди всегда так будут ходить в Иерусалим для поклонения Богу, то захотят опять перейти к первому своему царю, сыну Соломоновому, а меня убьют». Размышляя об этом, он начал отыскивать средства, как бы отвратить израильтян от Иерусалима, чтобы они не ходили в Иерусалим, и надумал он прежде всего отвратить их от Бога. «Невозможно», — сказал он, — «оставить им Иерусалим, если сначала они не оставят Бога». Зная же, что народ тот израильтяне легко склонен к идолопоклонничеству и ко всякому нечистому беззаконию, Иераваам придумал для их богоотступления такую коварную хитрость. Он вылил из золота двух молодых телиц, подобно тому, как древние израильтяне по выходе своем из Египта изваяли себе в пустыне золотого тельца». которому и поклонялись вместо истинного Бога. Созвал к себе весь народ израильский, и указывая собравшимся на тех двух телец, Ируам сказал, «Израиль, это боги твои, которые вывели тебя из земли египетской. Не ходите более в Иерусалим, а этим богам поклоняйтесь». И поставил он тех телец в различные места, одну в Вифиле, а другую в Дане. построив для них прекрасные храмы, установив в честь их празднества и многие жертвоприношения и назначив для них жрецов, и даже сам исполнял обязанности жреца. Для большего соблазна грехолюбивых людей Иераваам приказал, чтобы при тех вылитых из золота те идолах в дни, установленные в честь их празднества, совершались всякие беззакония. Так нечестивый царь ради временного царствования и сам отпал от Бога, и все десять колен израилевых отвратил от него. После этого царя и другие цари израильские со всеми подданными своими держались того же нечестивого и нечестивого идолопоклонничества, как тому научились и привыкли при Иеруваме. премилосердный же Господь, не оставляющий и оставивший его людей, но по своей благодати и ищущий их обращение, посылал к израильтянам своих святых пророков, чтобы они обличали заблуждение их и увещевали их, избавившись от дьявольской сетей, возвратиться опять к благочестивому почитанию истинного Бога. Между пророками в разные времена, посылаемыми Богом к Израилю, был послан и великий из пророков святой Илья. о жизни которого и предстоит нам слово. По достоверным сказаниям, родиной святого пророка Божия Илии была страна Галаадская, по ту сторону Иордана, пограничная Аравии. Город же, в котором родился он, назывался Фесвит, отчего Илья и прозван Фесвитянином. Происходил Илья из рода Ааронова, от отца по имени Саваха. Рождение Ильи было ознаменовано видением его отцу, В то самое время, когда мать Ильи рождала его, Савах увидел белообразных мужей, которые разговаривали с младенцем, длинали его огнем и кормили его, влагая в уста его пламень огненный. Устрашенный таким видением, Савах пошел в Иерусалим и рассказал о видении священникам. Тогда один из них, муж прозорливый, сказал Саваху, «Не бойся видения относительно твоего сына». Но знай, что младенец тот будет сосудом благодати Божией. Слово его будет, как огонь, сильно и действенно. Будет велика и ревность его по Господе, и жизнь его будет богоугодна Богу. И будет судить он Израиля оружием и огнем. Таково было при рождении Илии знамение и предсказание о нем, указывающее на то, каким он будет, когда возмужает. Воспитание и обучение свое Илья, как проходящий из священнического рода, получил между священниками. С самых юных лет, предав себя Богу, возлюбил он девственную чистоту, в которой пребывал, как ангел Божий, непорочный пред Богом, чистой душой и телом. Любя же размышления о Боге, он часто удалялся для безмолвия в пустынные места, где подолгу беседовал наедине с Богом, в теплой к Нему молитве, пылая к Нему, как Серафим, пламенной любовью. И сам Илья был любим Богом, так как Бог любит любящих Его. Илья сподобился милостивой беседы с Богом, и вследствие своей и равноангельской жизни приобрел к Нему великое дерзновение. Все, что просил Илья у Бога, он получал, как... обретший пред Ним благоволение, слыша же и видя с одной стороны совершающиеся в извращенном Израиле беззаконие, царей, пребывающих в богоприятивном нечестии, судей и старейшин, поступающими не по правде, народ, служащим мерзостям идольских и коснеющим во всяких духовных и телесных пороках без страха и боязни Бога, приносящим сыновей и дочерей своих в жертву бесам, а с другой — ревностных чтителей истинного Бога, претерпевающими всяческие притеснения и гонения. Даже до смерти о всем этом пророк Божий сильно болел сердцем. Он то оплакивал погибель столь бесчисленного множества душ человеческих, то сетовал на жестокое гонение праведных. Особенно же он скорбел и страдал душой о бесчестии, наносимом истинному Богу со стороны нечестивых людей — И все более и более исполнялся ревностью о славе Божьей. Прежде всего, Илья молил Бога, дабы обратил он грешников к покаянию. Но так как Бог требует от грешных людей добровольного обращения, а в ожесточенных сердцем израильтянах не было такого стремления к добру, то пророк Илия сильно возревновав о славе Божьей и о спасении людей, просил Бога наказать израильтян временно, чтобы, хотя таким средством, отвратить их от нечестия. Но, зная в то же время, что Господь по своему человеколюбию и долготерпию нескорб к наказанию, я по великой своей ревности о нем осмелился просить Бога повелеть ему, Ильи, наказать законопреступников в той мысли, что не обратятся ли они к покаянию, когда будут наказаны человеком. И неотступно просил об этом Илья Бога, пока не получил просимое от всещедрого Господа. Примилостивый Господь, как чадолюбивый отец, не хотел опечалить любимого слугу своего, сыновне ему служащего и даже самой малой его заповеди не нарушившего. Но так как Илья во всем был послушен ему и никогда ничем не прогневал его, то он и внимал прошением и молитвам верного раба своего, не опечаливая его неисполнением их. В то время в Израиле царствовал беззаконный царь Ахав, имея стольным городом своим Самарию. Этот город был уже третьей столицей царства Израильского. Первой столицей был Сихем в колене Ефремовом, второй ферс в колене Моносиином, третий Самария опять в Ефремовом колене. Ахав женился на Иезавеле, дочери царя седонского Ефааля. Иезавель, как язычница, принесла с собой в новое отечество своего идола седонского бога Ваала. Ахав же построил для него в Самарии капище и поставил там жертвенник ему. Сам поклонялся Ваалу как Богу, и всех израильтян принуждал кланяться этому идолу. Через это он вскоре до крайней развил в своем царстве идолопоклонничество, чем более всех царей, царствовавших до него над Израилем, прогневал Господа Бога Вышнего. И вот к этому-то царю и пришел пророк Божий Илья, исполненный ревности по Боге, и обличал его в заблуждении, что он, оставив Бога Израилевого, сам кланяется бесам и вместе с собой весь народ свой влечет к повибели. Видя же, что царь не слушает его увещеваний, святой пророк словам приложил дело, придав наказанию царя богопротивника и подданных его. Он сказал, «Жив Господь, Бог всемогущий, Бог Израилев, пред Которым я стою, если в эти годы будет на землю роса или дождь, то не иначе, как только по моему слову». Сказав это, Илья ушел от Ахава, и по слову пророка небо заключилось и настала засуха. Ни одна капля дождя или росы не упала на землю. Вследствие засухи был полный неурожай хлебов, и наступил голод. Ибо когда согрешает один царь, и на всех подданных гнев Божий приходит, как и прежде вследствие грехопадения одного Давида, страдало все царство». Пророк же Божий Илья ожидал, что Ахав, царь израильский, будучи наказан, сознает свое заблуждение, обратится к Богу с покаянием, а вместе с собой обратит на путь истинный и развращенный им народ. Но когда святой Илья увидел, что Ахав, подобно фараону, остается ожесточенным, не только не думает оставить нечестие, но наоборот... более и более погружается в бездну зла, преследует и даже убивает людей, благоугождающих Богу своей жизнью, то продолжил наказание на другой и на третий год. В это время исполнилось слово первого боговица, святого пророка Моисея, сказанное Израилю, «Будет небо над тобой медью, а земля под тобой железом, потому что при заключившемся небе земля не имела влаги и не давала никакого плода». Так как воздух был всегда зноен, и всякий день от палящего солнца стояла сильная жара, то все деревья, цветы и трава завяли. Плоды погибли, сады, нивы, поля сделали совершенно пусты, и не было на них ни пахаря, ни сеятеля. Вода в источниках иссякла, малые реки и потоки совсем высохли, а в больших реках количество воды уменьшилось. Вся земля сделалась безводной и сухой. и умирали от голода люди, скот и птицы. Такое наказание постигло не только израильское царство, но и окрестные страны. Ибо когда в городе загорится один дом, пожар распространяется и на соседние дома. Так случилось и в Поднебесной. Один народ израильский завлек на себя гнев Божий, а страдала вся вселенная. Но все это произошло не столько от гнева Божия, сколько по ревности о славе Божией пророка Илии. Ибо при милости вы, человеколюбивый Господь, по безмерной благости своей, видя бедствия людей и гибель всяких животных, уже готов был послать дождь на землю, но он удержался от этого, чтобы исполнить волю илии и чтобы не оказались ложными слова пророка. Жив Господь, от этого времени не упадет на землю дождь или роса, разве только по моему слову. Сказавший же это настолько был объят ревностью по Боге, что и себя не щадил, ибо знал, что когда истощится на земле запас пищи, и ему, как и всем людям, предстоит терпеть голод. Но он пренебрегал этим, ибо предпочитал лучше умереть от голода, неже помиловать нераскаянных грешников, враждующих против Бога. Что же творит всеблагой Бог? Он посылает пророка Илью в некоторое уединенное место, далекое от жилищ человеческих, говоря... «Иди на восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана, и из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». Сделав же это Господь для того, чтобы избавить Илью от убиения его и Изавелью, чтобы Илья не погиб от голода и чтобы посредством воронов и Хорафского потока возбудить в Ильи сострадание к людям, страдающим и погибающим от голода и жажды». Вороны в сравнении с другими птицами обладают особенным свойством. Они очень прожорливы и не имеют никакого чувства жалости даже к птенцам своим, ибо ворон лишь только выведет птенцов своих, покидает их в гнезде, улетая в другое место и обрекая птенцов на смерть от голода. Только промысел Божий, пекущийся о каждой твари, спасает их от смерти. В рот к ним сами собой прилетают мухи, которых птенцы проглатывают. И всякий раз, когда вороны, по повелению Божию, прилетая каждый день к пророку, приносили ему пищу, Утром хлеб, а вечером мясо, совесть в Иллии, этот внутренний в человеке голос Божий, взывал к его сердцу. Смотри, вороны, будучи по природе дикими, лакомыми, прожорливыми, не любящими своих птенцов, так заботятся о твоем пропитании. Сами голодные о тебе приносят пищу. Ты же, сам человек, не имеешь сострадания к людям и не только людей, но и скот, и птиц хочешь уморить голодом. Так когда через некоторое время увидал пророк поток высохшим, Бог сказал ему, время уже помиловать мучимую тварь и послать ей дождь, чтобы и тебе самому не умереть от жажды. Но ревнитель Божий крепился. Напротив, он молил Бога, чтобы не было дожда до тех пор, пока будут наказаны еще не наказанные и пока погибнут на земле все враги Божии. Тогда опять Господь, премудро склоняя своего раба к милосердию, послал его в Сарепту. седонскую, находившуюся не под властью царя Израильского, к бедной вдове, чтобы он размыслил в себе, какое бедствие нанес он не только людям богатым и состоящим в супружестве, но и бедным вдовам, которые не только во время голода, но и в годы урожаев хлеба и всякого земного обилия часто не имеют дневного пропитания. Пророк, придя к воротам этого города, увидал вдову, несущую дрова, не более двух поленьев, Ибо у ней в катке была одна только горсть муки и немного масла в кувшине. Так как Илья был мучим голодом, то он попросил у вдовы кусок хлеба. Вдовица же, поведал ему о своей крайней бедности, в последнее время сказала, что она хочет для себя и для своего сына из оставшейся у нее муки приготовить последний раз обед, а потом им предстоит умереть от голода. Человек Божий мог бы этим умилиться и сжалиться над всеми бедными вдовами, страдающими от голода. Но великая ревность по Боге побеждала все, и он не оказывал никакого милосердия к погибающей твари, желая прославить Творца и показать всей Вселенной его всемогущую силу. Имея же от Бога по вере своей дар чудотворения, Илья сотворил так, что мука и масло в доме вдовицы оставались неистощимы, и он был питаем вдовицей до тех пор, пока прекратился голод. Пророк и умершего сына вдовицы воскресил молитвой, соединенной с троекратным дуновением на умершего, как о том написано в Слове Божьем. Существует сказание о воскрешенном сыне вдовицы, имя ему было Иона. И именно он, придя в возраст, подобился пророческого дара, был послан в Ниневию проповедовать покаяние. Будучи же поглощен в море китом и через три дня выброшен им про Образовал собой тридневное Христово воскресенье, как в пророческой книге и в житии его подробно повествуется По прошествии трех бездождливых и голодных лет Всеблагой Бог, видя сознание свое совершенно уничтожимся на земле, от голода умилостивился и сказал рабу своему Ильи, «Пойди, явись Ахаву, я хочу помиловать творение свое и по твоему слову послать дождь и высохшую землю, напоить ее и сделать плодоносную. Ахав уже склоняется к покаянию, ищет тебя и готов послушать тебя во всем, что ты прикажешь ему». Пророк тотчас же отправился в Самарию, стольный город Израильского царства. У царя Ахава был в то время домоправителем некто Авдий, верный слуга ему и человек богобоязненный. Он скрыл от убиения Иезавелью сто пророков Господних, поместив их в двух пещерах, по пятидесяти в каждой, и питал их хлебом и водой, призвав к себе этого домоправителя, царя Ахав, еще до прихода к нему Ильи, послав его поискать и в превысших потоках травы, чтобы было чем прокормить уже немногих оставшихся в живых коней и другой скот. Лишь только Авдий вышел из города, то встретил святого пророка Илию, поклонился ему до земли и сказал, что Ахав тщательно искал его во всем царстве своем. Святой Илия отвечал Авдию, «Пойди, скажи господину своему, вот я, Илия, иду к нему». Авдий отказался, говоря, «Боюсь, как бы, когда я дойду до тебя, дух господень не перенес тебя в другую страну, и я окажусь тогда лжецом пред господином своим, и он, разгневавшись на меня, убьет меня». я отвечал, — Жив Господь сил, пред которым я предстаю. Сегодня же я покажусь Ахаву. Авдий воротился и сказал царю, Ахав поспешил выйти навстречу человеку Божию. Когда он увидел Илью, то от сатаенной в нем злобы к пророку не мог удержаться от жестокого слова и сказал Илье, — Ты ли это, развращающий Израиля? Пророк же Божий безбоязненно отвечал Ахаву. Не я и развращаю Израиля, а ты и дом отца твоего, оставивший Господа Бога своего и почитающий скверного Ваала. После этого пророк Божий, как именующий в себе силу помощи божественной, начал со властью приказывать царю, говоря, «Немедленно пошли и собери ко мне на гору, кормил все десять колен Израилевых, приведи четыреста пятьдесят нечестивых пророков Вааловых и четыреста пятьдесят нечестивых пророков, служащих другим идолам на горах высоких и в рощах, питающихся от стола и завели Пусть они вступят в спор со мной о Боге и увидим, который есть Бог истинный». В тот час же царь разослав гонцов по всей земле израильской собрал бесчисленное множество народа и всех нечестивых пророков и жрецов создавал на гору кормил и сам туда пришел тогда ревнитель божий илия остав пред собравшимися обратился к царю и ко всему израильскому народу с такими словами Долго ли вы будете хромать на оба колена ваши? Если Господь Бог, выведший вас рукою крепкою из Египта, есть Бог, то почему не следуете Ему? Если жевал есть Бог ваш, то идите за Ним. Народ молчал, да и не мог что-нибудь ответить, ибо всякий израильчанин своей совестью был обличаем в заблуждении. Тогда Илья продолжал. Вот что, чтобы вам ныне познать истинного Бога, делайте то, что я буду приказывать вам. Вы видите, что я только один во всем Израиле остался, пророк Господин. Всех же других пророков вы убили. Видите также, сколь много здесь пророков Вааловых. Итак, дайте нам двух тельцов для жертвоприношения, одного мне, а другого жрецам Вааловым. Но огня нам не давайте. На чью жертву с неба спадет огонь и попалит ее, Бог того и есть истинный Бог. и все должны поклониться Ему, а не признающие Его пусть будут преданы смерти. Выслушав слова, весь народ одобрил решение пророка Божия и сказал, «Пусть будет так, слово Твое хорошо». Когда же в середину собрания были приведены тельцы, святой Илья сказал нечестивым пророкам Вааловым, «Выберите себе одного тельца, и вы первые приготовьте жертву, ибо вас много, а я один, и приготовлю позже». Положив же на дрова тельца, огня не возжигайте, но молитесь вашему богу Ваалу, чтобы он с неба послал огонь и сжег вашу жертву. Вестыдные пророки так и поступили. Бросив жребия, они взяли тельца, построили жертвенник, положили на него достаточное количество аров, закололи тельца, разделили его на части, положили их на жертвенник поверх дров и начали молиться Ваалу своему, чтобы он послал огонь на жертву их. Они призывали имя его с утра до полудня крича. «Послушай нас, Вау, послушай!» Но не было ни голоса, ни ответа. Принялись они скакать вокруг жертвенника, но все напрасно. В полдень пророк Божий посмеялся над ними. «Кричите громче, — говорил он, — чтобы Бог вас услыхал. Должно быть, он сейчас не свободен или занят чем-нибудь, или с кем беседует, или пирует, или уснул. Кричите как можно громче, чтобы разбудить его». Уже пророки громким голосом звали Ваала и по обычаю своему кололи себя ножами, а другие били себя бичами до крови. Пред наступлением вечера святой Илья Фисфитианин сказал им, «Замолчите и перестаньте, уже время быть моей жертве». Почитатели Ваала перестали. Тогда Илья, обратясь к народу, сказал, «Подойдите ко мне». Все подошли к нему. Пророк взял двенадцать камней по числу колен Израилевых, построил из них жертвенник Господу, затем положив на жертвенник дрова, разделил тельца на части, положил их на дрова, вокруг жертвенника выкопал ров и приказал людям, чтобы они, взяв четыре водоноса, лили воду на жертву и на дрова. Так и сделали». Илья приказал повторить, повторили, приказал в третий раз делать то же самое сделали, вода полилась вокруг жертвенника и ровно полнился водой. И возопил Илья к Богу, обратив взор свой к небу, говоря, «Господи Божий Авраамов, Исааков и Аковлев, услышь ныне меня раба Твоего и пошли с неба огонь на жертву, чтобы все эти люди ныне познали, что Ты единый Бог Израилев». а я раб твой, и тебе принес жертву эту. Услышь меня, Господи, ответь мне огнем, чтобы сердца людей этих обратились к тебе. И упал от Господа с неба огонь, и сжег все сожигаемое, и дрова, и камни, и золу, и даже воду, которая была во рву. Все сжег огонь при виде этого, весь народ пал лицом на землю, взывая. Воистину, Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него. Илья сказал народу, «Хватайте пророка Вааловых, чтобы ни один из них не убежал!» Народ исполнил его приказание, и Илья отвел их к потоку Каисавну, выпадающему своими водами в великое море. Там он своими руками заколол их и нечестивые трупы их бросил в воду, чтобы земля не осквернилась ими, и чтобы воздух не заражался спратом от них. После этого святой Илья велел царю Ахаву скорее пить и есть». и запрягать коней в колесницу чтобы отправиться в путь потому что скоро пойдет дождь большой который омочит все когда ахав сел есть и пить или я взошел на гору кормил наклонившись к земле он положил лицо свое между коленами своими и молился богу они из послании дождя на землю тотчас же по молитве его как бы ключом отверждесь небеса и выпал сильный дождь который омочил всех и жаждущую землю обильно напоил Тогда Ахав, сознав свое заблуждение, на пути к Самарию оплакивал грехи свои. Святой же Илья, опоясав чресла свои, пеший шел впереди его, радуясь о славе Господа Бога своего. Нечестивая царица, жена Ахава и Изавель, Узнав о всем происшедшем, страшно разгневалась на Илью за погубление ее бесстыдных пророков, и, клянясь своими богами, послала сказать ему, что на завтрашний день, в тот самый час, который Илья убил пророка Ваала, она убьет его. Святой Илья устрашился смерти, ибо был человек со всеми свойственными людям немощами, как и сказано о нем, Илья был человек, подобный нам. Из-за угроз и из завели он бежал в Версавию, в царство Иудеевое, и пошел в пустыню один. Пройдя пустыню один день, он сел под можжевельным кустом отдохнуть. Терзаемый печалью, он стал просить у Бога смерти, себе говоря, Господи, довольно для меня, что я до сих пор жил на земле, возьми теперь душу мою, уж я лучше отцов моих. Пророк сказал так, не вследствие скорби от гонения на него, но как ревнитель Божий, не злобы человеческой, бесчестия Божией и поношения Пресвятого имени Господня. Для него легче было умереть, чем слышать и видеть беззаконных презирающих и отвергающих Бога своего. С такой молитвой на устах Илья лег и уснул под деревом. И вот касается его ангел господин говоря, «Встань, ешь и пей». Поднявшись, Илья увидал у своего изголовья теплый отпреснок и кувшин воды. Встал, поел, напился воды и опять уснул. Ангел господин вторично коснулся его, говоря, «Встань, ешь и пей, ибо тебе предстоит далекий путь». илия встав, еще поел, напился воды, подкрепившись этой пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива, где поселился в пещере. Здесь собеседником ему был сам Господь Бог. который явился ему в легком ветре, тихо дующем в чистом воздухе. Когда приближался к нему Господь, предшествовали странные знамения, его явления. Сначала была сильная буря, разрушающая горы, разбивающая скалы. Потом шел огонь, но в огне не было Господа. После огня — веяние легкого ветра. Тут и был Господь. Когда Илья услышал прохождение Господа, он закрыл лицо свое плащом и, выйдя из пещеры, встал около нее. Он услыхал Господа, говорящего ему. «Что ты здесь делаешь, Илья?» Илья ответил. «Ревнуя, возревновал я о тебе, Господи Вседержители, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, жертвенники твои разрушили и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но моей души ищут, чтобы отнять ее». Господь же, утешая Илью в печали его, открыл ему, что не весь израильский народ отступил от него, но он имеет семь тысяч тайных рабов своих, которые не преклонили колен своих перед Ваалом. Вместе с тем Господь возвестил Илью о предстоящей в скором времени погибели Ахава и Изавели и всего дома их, и повелел Илью предназначить на израильское царство некоторого достойного мужа по имени Иуя. который имел истребить весь род Ахавов, а Елисея помазать во пророка. Так, утешав раба своего, Господь отошел от него. Угодник же Божий по повелению Господню ушел от хариева по пути встретил Елисея, сына Сафатова, пашущим землю двенадцатью парами валов. Возложив на него свой плащ, святой Илия объявил ему волю Господню, нарек его пророком и приказал ему идти за собой. Елисей же сказал Илии, «Умоляю тебя, отпусти меня на некоторое время проститься с отцом и матерью моими, и тогда я пойду за тобой». Святой Илья не воспрепятствовал этому. Елисей же, придя домой, заколол пару валов, на которых сам пахал, устроил угощение соседям и родственникам, а затем, простившись с родителями, ушел к Илье и всюду следовал за ним, будучи для него слугой и его учеником. В это время царь Ахав под влиянием своей нечестивой жены Исавелию Прежним беззаконием правил новое, следующее. У одного израильтянина по имени Навуфея был виноградник близ владения царя Ахавы в Самарии. Ахав предложил Навуфею, уступи мне твой виноградник, чтобы он служил для меня садом, ибо он находится близ моего дворца. Тебе же я дам другой, много лучше этого, а если тебе это будет неугодно, то деньгами заплачу тебе за твой виноградник. Навуфей отвечал, «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследие моих предков». Ахав возвратился в дом своей смущенный и оскорбленный ответом на Руфея, и от досады не мог есть хлеба. И Изавель же, узнав причину печали, его подсмеялась над ним, говоря, «Уже такого твоя, царь Израиль, власть, что даже на одном человеке ты не силен проявить свою волю? Но перестань печалиться, ешь хлеб и подожди немного времени, я сама отдам тебе в руки виноградник Навуфея». Сказав это, она написала от имени царя приказание старейшинам гражданам израильским и приложила к нему царскую печать. Написано же было, чтобы они возвели на Науфея ложное обвинение, будто он злословил Бога и царя, и представил уже свидетелей и побили бы его за городом камнями, и совершилось то несправедливое убийство по беззаконному приказанию. После казни ни в чем не повинного Науфея Израиль сказал Ахаву. «Теперь наследуй виноградник без денег, ибо Науфея уже нет в живых». Ахав услыхав об убийстве, Науфея немного опечалился, а потом пошел виноградник, чтобы принять его в свое владение. На пути встретил его по повелению Божию святой пророк Илья и сказал ему, «Так как ты несправедливо убил невинного Науфея, изгнанного завладел его виноградником, то поэтому, говорит Господь, на том самом месте, где псы лизали кровь Науфея, Псы полижут и твою кровь, так же и жену твою из-за вель съедят псы, и весь дом твой будет истреблен. Ахаву, слухав эти слова, заплакал, снял с себя царские одежды, оделся во вретище и наложил на себя пост. И столь малое покаяние Ахава пред Господом возымело такую силу, что исполнение назначенного наказания всему дому было отложено на время после смерти Ахава. Ибо Господь сказал своему пророку Ильи, Поскольку Ахава смирился, то не наведу я бед на дом его при его жизни, но при сыне его. После этого Ахав приложил три года и был убит в сражении. С места битвы он был отвезен на колеснице в Самарию, и его кровь, текущую из колесницы, лизали псы, как и предсказал пророк Божий. Также и все, что предсказано было об Изавеле и всем Ахавовом доме, исполнилось потом в свое время, уже по взятии святого Ильи на небо. По смерти Ахава вместо него воцарился сын его Охозия, который оказался наследником как престола, так и нечестия отцовского, ибо, слушая свою нечестивую мать Изавель, он поклонялся и приносил жертву Ваалу, чем очень прогневал Бога Израилева. Однажды, вследствие неосторожности, Охозия упал из окна своего дома и очень сильно заболел. Он отправил послов к ложному богу Ваалу, собственно же, к бесу, который жил в Италии Вааловом, и давал ложные ответы, обращавшимися к нему с вопросами. К тому бесу он и послал спросить о своем здоровье, выздоровеет ли он от болезни. Когда послы Ахазии шли к Ваалу, на пути по повелению Божию предстал им пророк Илья и сказал, «Разве нет бога в Израиле, что вы ведете спрашивать у Ваала? Возвратитесь и скажите пославшему вас царю». «Так говорит Господь, с постели, на которую ты возлег, не встанешь, но умрешь на ней». Возвратившись, посланные передали эти слова больному царю. Царь спросил их, «Каков видом человек, сказавший вам эти слова?» Они отвечали, «Человек тот космат и по очреслам своим подпоясан кожаным поясом». Царь сказал, «Это Илья-фестивианин». И послал он старейшего пятидесята начальника и с ним пятидесят человек, чтобы он взял Илью и привели к нему». Те пошли и увидали Илью на горе кормили, ибо он привык пребывать преимущественно на этой горе. Увидав Илью, сидящим верху горы, пятидесяти начальник сказал ему, «Человек Божий, сойди сюда, царь приказывая тебе идти к нему». Святой Илья отвечал пятидесяти начальнику, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба, и попалит тебя и пятьдесят мужей твоих». И тот час упал с неба огонь и поджег их. Царь послал другого начальника с таким же числом людей, но и с ними случилось то же. Упавший с неба огонь попалил и их. Царь послал третьего начальника с пятидесятью мужьями. Этот пятидесятый начальник узнав, что случилось прежде него посланными, пришел к святому Ильи со страхом и смирением и пал на колени пред ним, умолял его, говоря, «Человек Божий, вот я и эти рабы твои, пришедшие со мною, стоим перед тобой, помилуй нас». «Мы не по своей воле пришли, а посланы к тебе, не погуби нас огнем, как погубил ты посланных прежде нас». И пощадил пророк, пришедших со смирением. Прежде же приходивших он не пощадил, потому что они приходили с гордостью и властью, хотели взять его как пленника и вести его с бесчестием. Господь повелел святому Илье идти с этими третьими безбоязненно и сказать царю то же, что прежде говорил». Поэтому человек Божий, сойдя с горы, пошел с пятидесяти начальниками и его людьми. Придя к царю, Илья сказал ему, «Так говорит Господь, так как ты послал спрашивать Ваала о жизни твоей, как будто во Израиле нет Бога, которого ты мог бы спросить, то за это ты не встанешь с одра, на котором лежишь, но умрешь». И умер Ахазия, по слову Божию, изреченному устами пророческими. После Ахазии вступил на царство брат его Иорам. потому что ахазия не имел сыновей на этом иораме прекратился род ахазов будучи истреблен гневом божьим в дни святого пророка елисея когда о том пишется в житии его когда же приблизилось время которое господь определил взять к себе илью живым по плоти илья и елисей шли из города Галгала в город Вифиль, зная по откровению Божию о приближавшемся взятии своем на небо, я хотел оставить Елисея в Галгаге, смиренно скрывая от него предстоящее свое от Бога прославление. Он сказал Елисею, оставайся ты здесь, ибо Господь послал меня в Вифиль. Елисей же святой, также по откровению Божию, знавший о предстоящем вершице, отвечал, «Жив Господь и жива душа твоя, что не оставлю я тебя». И оба пошли в вифиль Сыны пророческие, жившие в Эфиле, подойдя к Елисею наедине, сказали ему, «Знаешь ли ты, что Господь возьмет от тебя господина твоего над главою твоей?» Елисей отвечал, «Знаю я, но молчите». После этого Илья сказал Елисею, «Оставайся здесь, меня же Господь послал в Иерахон». Елисей ответил ему, «Жив Господь и жива душа твоя, что не оставлю я тебя». И пришли оба в Иерахон. Сыны пророческие, которые были в Иерахоне, подойдя к Елисею, сказали ему, «Знаешь ли ты, что сегодня Господь возьмет от тебя Господина твоего над главою твоею?» Елисей отвечал, «Я узнал уже, молчите». Святой Илья опять сказал Елисею, оставайся здесь, потому что Господь послал меня к Иордану. Елисей же сказал, жив Господь и жива душа твоя, что я не отстану от тебя. И пошли вместе. Вслед за ними, в отдаление от них, пошли пятьдесят человек из сынов пророческих. Когда оба святые пророки дошли до Иордана, илия взял свой плащ, свернул его и ударил им по воде. Вода расступилась по обе стороны, и они прошли оба через Иордан по суху. Перейдя Иордан, Илья сказал Елисею, «Проси у меня, чтобы мне для тебя сделать, прежде нежели я буду взят от тебя». Елисей отвечал, «Прошу, чтобы духа, который в тебе, было во мне вдвое больше, чем в тебе». Илья сказал, «Трудного ты решился просить, но, впрочем, если увидишь, как я буду от тебя взят, то будет по-твоему, если же не увидишь, то не получишь». Когда они шли и разговаривали так, вдруг внезапно явилась колесница и кони огненные, и разлучили их друг от друга, причем Илья в викре был взят как бы на небо. Елисей же смотрел и восклицал, «Отче, отче, колесница Израилева и конница его!» Этими словами он как бы говорил, «Ты, отче, был всею силой для Израиля. Твоей молитвой и ревностью ты помогал израильскому царству гораздо более, чем помогали ему великое множество военных колесниц и всадников вооруженных». Елисей уже более не видел Ильи. Тогда он взялся за одежды свои в скорби разодрал их. Вскоре упал к ногам его брошенный свыше плащ Ильи, подняв его, Елисей остановился на берегу Иордана и, разделив им подобно Илии воду по обе стороны, перешел посоху и стал наследником благодати, действовавшей в его учителе. Святой же пророк Божий Илия, взятый на огненной колеснице вместе с плотью, до сих пор жив во плоти, хранимый Богом в селениях райских. Его видели три святые апостолы во время преображения Господня на Фаворе, И опять увидят его обыкновенные смертные люди пред вторым пришествием Господа на землю. избежавший смерти от меча и завили, он пострадает от, тогда от меча антихристова. И уже не только как пророк, но и как мученик удостоится в лике святых большей чем теперь, чести и славы от праведного мстовоздателя Бога. в трех лицах единого Отца и Сына и Святого Духа, которому честь и слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.